Глава 4. Темноте без звуков и запахов было чудесно, а главное спокойно. Не было странных видений, не было страхов, тревог. Ничего в пустоте не было. Улыбнулась радостью новому утру, теплу и уюту. Сейчас открою глаза, потянусь сладко-сладко в своей мягкой постельке, включу музыку, выпью кофе. На работу не надо, выходной. пойду на пробежку. Там да много чего сделаю, а ещё посмеюсь над своей богатой фантазией. Нет, ну чего только не приснится, а? Не стало себе отказывать в удовольствии, сразу потянулась, зевнула от всей души и глаза открыла. А там опять не мой потолок был, деревянный, оциревший, да и кровать не была мягкой. Очнулась, обрадованно воскликнул знакомый женский голос. Наконец-то А то мы заждались. Ох и малохольно разнеженой ты девкой воспиталась. Ну-ка, выпей-ка отварчик успокоительного. Знала бы, что ты так расчувствуешься, заранее бы его подготовила. А так над головой появилась мерзкая старушка-ведьма с деревянной теплашкой, улыбнулась мне игриво, подмигнула, а я застонала, натянула на голову лоскутное одеяло, которым так, кстати, оказалась укрытой, и протяжно обречённо застонала Только нет не проснулась ни дома я у себя не видать мне покоя Да ты не волнуйся выпей травки отборной полегчает вот увидишь невзгоды в сторону отойдут перестанут волновать Она что-то продолжала бормотать над ухом но я постаралась не слушать её У груди что-то тоскливо сжималось не давая мне нормально дышать. Горло сдавило, глаза защипало. Схлипнула я и громко заревела. Ну, пореви, пореви ещё, милая, полегчает, прошептали тихо, от чего стало только хуже. Покой меня оставили ровно до того момента, пока я вновь не пришла в себя, выплакав все слёзы, что накопились, выплеснув вместе с ними напряжение. Совсем не эту избушку я надеялась увидеть, когда открою глаза. Я скучала по дому. Даже на работу бы с превеликим удовольствием, ам лучше пошла в выходной. Только бы отсюда меня забрали. Да не огорчайся, ты так. Вновь материализовавшись рядом, пробормотала гадалка. Дала мне выпить отвар, укутала, даже подушку поправила подо мной. Не буду больше мучить тебя, бедолагу. Скажу как есть. Нелегко тебе придётся в этом трудном деле, но ведь я предупреждала, что проклятье непростое, очень сложное. Но ты одна в беде не останешься. Мы с кроном тебе поможем. Я по возможности, при очень крайней необходимости ты позвать меня сможешь. Я равнодушно посмотрела на неё, больше не в силах задавать каких-либо вопросов. После её зелья тело и правда расслабилось, мысли не путались, не беспокоили. Паника и страх отступили. Ты же хотела знать, почему я тебя слышу. Ментально я нас соединила. Общаться сможем в любом месте, в любое время, без злоупотребления, разумеется. Тут же нахмурилась она и пальцем мне погрозила. А так не брошу я тебя. Помогу, чем смогу. Перспектива так себя Всё время быть на связи с ведьмой. Ну раз уж меня сюда занесло, и она готова помогать, пусть будет. Может и правда полезной связь наша окажется. А крон почему помогает? спокойно поинтересовалась я, глядя в потолок. Кстати, где он сейчас? На улице сидит или уехал? У меня с ним своя договорённость, пояснила ведьма и махнула рукой. А помогать станет, потому что он книгой заинтересован. Да и ведьму эту недолюбливает, если совсем мягко говорить. Она вообще своеобразная дама, как ты поняла. С виду миловидная, добрая, а внутри, ну, если ей кто-то чем-то мешает, устраняет не задумываясь. Прон защитит, поможет, всё хорошо будет. Я лежала неподвижно, слушала старушку и думала, вот отчего ей стоило сразу себя так вести. Мягко, спокойно. Без подводных камней. Осторожненько бы мне всё объяснила, и я бы тогда из себя не вышла и не поплохело бы мне. Вывела из себя, довела до бешенства, до истерики, а теперь утешает. Да кто я тебя проверяла? Справишься ли ты с задачей? Тут же ответила на немые вопросы гадалка. Сведьма, ми, тебе на отборе конкурировать, выживать должна уметь. Прикрыла устало глаза и простонала тихонько. Опять эти ведьмы, интриги и заговоры. Больше сил слушать не было всё это. Слишком много информации, она уже не усваивается в голове. Ладно, наконец смирилась бабулька. Отдохни ещё, поспи. Утром выдвигаться будете. Крон тебе остальное и расскажет, что должна знать. Я ему поручу. Спи, милочка, спи. Утро-вечера мудренее. Я спорить не стала, вновь закрыла глаза, подтянула одеяло повыше и постаралась посчитать в уме до десяти, остановилась примерно на семёрке. Утро началось как-то неожиданно быстро. Проснись, лапуля, громко протянула ведьма. Дел не в проворота, ты спишь. Никогда на том свете выспишься. Очень ободрительная и стимулирующая к позитивному настроению речь. А если учесть, куда выдвигаться нужно было, так отдых мой посмертный, не за горами. Оторвала голову от подушки, чтобы осмотреться. Как ни странно, чувствовала я себя бодрой и довольно отдохнувшей. Видимо, зелье, которым меня напоила ведьма, хорошо сработало. Посреди домишке уже ждал накрытых завтрак у столик, за которым вовсю трапезничали оба участника будущей аферы. По помещению распространялся приятный аромат еды, на что почти мгновенно отреагировал желудок, просительно заурчав, да и рот наполнился слюной. Крон в этот раз сидел без капюшона, и я уставилась на него с любопытством. Что можно было сказать о мужчине с длинными до самых плеч каштановыми волосами, лёгкой небритостью, с тёмными, почти чёрного цвета глазами и широким неровным шрамом идущим от брови до середины щеки. Только одно приходило на ум: бандит. Почувствовав, что я на него смотрю, Крон прекратил жевать надкусанный кусок. Мясо, что держал в руке, изыркнуло на меня недовольно из подлобья, подтверждая тем самым первое сложившееся о нём впечатление. Я сглотнула испуганно и отвернулась. В голову залез очень уместный вопрос: и почему мне посчастливилось оказаться в такой сомнительной шайке лике, но аферисты же самые настоящие, разномастные, честное слово. Поставь нас троих рядом: меня, длинноволосую блондинку, так сказать, гламурной наружности, рядом мужика бандитской внешности и пожилую миловидную на первый взгляд старушку. Ничего общего. А нет. Сообщники. Интересно, а какой процент преступников начинает свою криминальную карьеру вот примерно как я сейчас? Хорош ерундой заниматься, гламурная красавишна, шутливо выкрикнула бабуля, выдёргивая меня из почти философских раздумий. Завтра кстынет, нам тебя ещё маскировать. Ну вот, мрачно подумала я. Похоже, ещё и привлекательность природную скрыться собираются, чтобы я им под стать выглядела. Не так всё страшно, конечно, оказалось по итогу. После приёма пищи посадила меня бабуля на табуреточку, обошла по кругу, оценивающе оглядела, головой кивнула своим мыслям, остановилась напротив и произнесла решительно: "Цвет волос менять будем". Не то, чтобы я совсем против была, просто непонятно было зачем. Ты блондинкой оставаться не можешь. Уведомила ведьма, уже порхая рядом и что-то колдуя на голове. Так трудилась, что аж искорки с блёсточками летели во все стороны от её кисточки волшебной. Ведьмы злые всегда черноволосые или рыжие, а вот светлые сразу мишенью станешь. Сцапают тебя ещё на подлёте к замку. Такая перспектива меня не устраивала. Потому я терпеливо ждала, когда волшебство магии старушки возьмётся покрепче и желательно как можно более долгосрочно. Почувствовала стойкое ощущение доживю. Словно в сказку про Золушку попала. И сейчас, как главную её героиню, добрая Фея Крёстная меня к балу готовила. Цвет стойкий, уточнила я, когда процедура была завершена и мне в зеркальце протянули На обновление тона. На какую дату лучше записаться? Тарушка мою жутко оценила, широко улыбнулась и польщённо пробормотала: "Не утруждайся. Я, как постоянным клиентам, надам хожу, а особо доброжелательно ещё и коррекцию лица сделать могу. Так сказать, поправить визитную карточку, истерить с неё все добрые побуждения к среди обитания. Для сходства с обществом" прыснула, вспоминая, как эта зараза прошлым вечером меня усердно до бешенства довести пыталась. Всех чертей из меня повытрясла наружу. Едва крука прикладство не спровоцировала. Вот сейчас было совсем другое дело. Вот такое она мне больше нравилось, когда они её лила, не злила, очень даже ничего. Саркастичная бабулька. Ну как, нравится? Нетерпеливо спросила она. Чувствуешь себя обновлённой, другой? И да, я чувствовала. Девица, что смотрела на меня из отражения голубыми хитрыми глазами, выглядела стервозной, а ещё уверенной и ужасно сексуальной. Ну что, всё готово? Заглядывая в дверной проём избушки, нетерпеливо спросил Крон. Едем? Пора. Мы с гадалкой синхронно обернулись и кивнули. Да, надо выдвигаться, чему быть, того не миновать. Дальше было трогательное расставание у двери избушки. Ведьма даже платочек достала сиренький из кармана, чтобы промокнуть уголки глаз, в которых якобы начали скапливаться слёзы. Всё, ступайте уже, шмыгнув пробурчала она, наблюдая, как я вскарабкиваюсь на кобылу, приparkованную у нашего скромного асобничка. Надо ель мне тут Отдохну я от вас, Крон, что помогал мне устроиться на транспортном средстве, ухмыльнулся. Отдохни, конечно, но недолго, зыркнул на меня и добавил. Протеже твоей очень скоро помощь понадобится. Я спрашивать не стала, о чём речь идёт, ибо ещё даже не представляла, что вообще меня ждёт, но ощутимо напряглась. Видьма просила её звать только в ситуациях крайней необходимости. И я искренне надеялась, что до таких моментов дело не дойдёт. Тешила себя надеждами, конечно, но и чёткой уверенности в обратном не имела.